Глава 12. Леви. Если закрыть глаза, видишь не меньше, видишь по-другому. Ее зовут Ханна, ей 17 лет. После того, как умерла ее сестра-близнец, она перестала разговаривать, и ее экстренно приняли в школу. В личном деле, которое Пи дала мне и Яне, сведений не намного больше. Или ничего больше не известно, или нам не должно быть известно больше. Как правило, верно последнее. Какая информация кому необходима, решает Бен. Интересно, что он утаил в случае Ханны? Вообще-то я хотел пойти к озеру и поиграть на гитаре неподалеку от того места, где обнаружил ее. Там над водой торчит ствол дерева, на котором идеально сидеть. Но увидев, как она молча и неподвижно стоит по щиколотку в воде, я не смог идти дальше». Думала, она меня заметит, но она не замечала. Я ждал и ждал, сам не знаю почему. Уже при заезде мне бросились в глаза и сине-черные волосы, так не подходящие к ее лицу. Я иду назад к лагерю и вспоминаю свой первый приезд сюда. Первый, который должен был стать и последним. Сюда приезжают в самом начале и никогда потом. Я — исключение». Думаю, значение этой вылазки в лагерь понимаешь только, когда покидаешь Святую Анну, оглядываясь назад. Так, как и я теперь. Что в этом ненормального? Уходя, боишься точно так же, как в то время, когда приехал. Некоторые никогда не согласились бы с этим, но я знаю, потому что именно это сейчас и переживаю. Ноги несут меня к палатке, я избегаю взгляда Пии. Она и так видит слишком много И стараюсь не встретиться с Яной Потому что никто не в силах вынести столько радости сразу Проскальзываю в палатку Осторожно откладываю гитару в сторону И ложусь на матрас Я остаюсь При этой неописуемой чертовой жаре и духоте От которой у меня пот течет по затылку Я остаюсь Пиа с Яной знают Что в этот раз я не два, ни полтора Вожатым я был Но в этот последний раз только числюсь им, потому что в душе опять становлюсь подопечным. Из помощника я опять становлюсь тем, кому требуется помощь. Поэтому они называют меня гостем. Я снимаю бейсболку, хватаю наушники и получаю свою ежедневную дозу музыки. Если не с помощью гитары, то хотя бы так. Закрыв глаза, пытаясь проглотить тяжелый ком в горле слышу, как Бен говорит, что я никогда не был проблемой, что со мной все в порядке. Но что происходит, когда с тобой самим все в порядке, а вокруг тебя нет? Не становишься ли ты тогда частью хаоса?